Глава 20. Варберг приехал веселый, деятельный, без тени прошлого испуга, и с ним вместе ожило все население шведского особняка. На 10 часов утра было назначено совещание с присутствием Ивана Сергеевича. Все развивалось бы в духе оздоровления и бодрости, если б сержант на посту за забором Не доложил, что ночью, неподалеку от его будки, откуда-то взялся автомобиль «Белая Волга» последней модели, с ключами в замке зажигания. Вся охрана немедленно высыпала на улицу. А к Ивану Сергеевичу в номер ворвался швед-переводчик и сообщил, что нужно немедленно эвакуироваться из здания. Опасались, что в «Волге» находится заряд огромной мощности. «Там нет никакого заряда», — храня спокойствие, сказал ему Иван Сергеевич. «Это моя машина». Не торопясь, он спустился вниз, миновал двор и подошел к машине. Шведская охрана пряталась за углом забора. Двое из них пытались перекрыть улицу, и только постовой сержант, проявляя настоящее геройство, оставался на своем посту. И белое его лицо... Поблескивала за стеклом будки, как глазированный пряник. Саперов уже вызвали. Иван Сергеевич открыл дверцу, сел за руль и запустил двигатель. Документы оказались в шкафу для перчаток. И, судя по печатям, по километражу на спидометре, Волгу пригнали из Перми. Иван Сергеевич сделал круг, по близлежащим улицам, и когда возвращался к особняку, ворота во двор были уже распахнуты. Он въехал и остановился в сторонке от шведских автомобилей, и только здесь, на заднем сиденье, затянутом в заводской целлофан, заметил три уже завядших ромашки. К автомобилю, между тем, подбежал сам Варберг. «Господин Афанасьев». Вы могли бы не хлопотать. Мы предоставим ваше распоряжение любую машину. Я не надеюсь на вашу охрану, — заявил Иван Сергеевич. Да и привык пользоваться в этом смысле услугами своих людей. О, да, мне доложили о вчерашнем инциденте. Телохранитель в нашей фирме больше не служит. Бедный, — пожалел Иван Сергеевич. Ни за что пострадал парень. Он забрал ромашки с сидения и поставил их в своем номере в вазу с водой. Когда Августа доставила завтрак, она мгновенно оценила решение Ивана Сергеевича, заботливо потрогала опущенные вниз головки цветов и принесла небольшую упаковку каких-то таблеток, одну бросила в вазу. Когда она исчезла из номера, Иван Сергеевич полюбопытствовал, что это за лекарство. Не очень-то зная английский, он кое-как прочел средство для продлевания жизни цветов. На утреннем совещании Варберг сообщил, что получено дополнительное финансирование фирмы в связи со сложной обстановкой в России. И часть средств в виде гуманитарной помощи будет направлена для поддержания жизни местного населения в регионе. Для чего в городе красно и районных центрах будут организованы пункты бесплатного питания для малоимущих, а также раздачи насильных вещей? Иван Сергеевич про себя чертыхнулся, однако поблагодарил за заботу о соотечественниках. Из разговора он понял, что молчаливый швед успел побывать и в Стокгольме, Риме, а Варберг заявил, что шведская сторона готова обсудить и принять любой перспективный план развития и деятельности Валькирии, предложенный Иваном Сергеевичем. И требуется лишь его согласие возглавить фирму. «Я согласен», — сказал он просто. А оказалось, все непросто, ибо после документальных формальностей Августа отвела Ивана Сергеевича в зал приемов и оставила одного. Скоро туда вошли Варберг и молчаливый швед, обряженные в черные мантии и шапочки. Доктор Варберг торжественно объявил, что господин Афанасьев Избран почетным академиком Шведской и Римской академии наук, а также почетным членом географического общества.